Интерлюдия. Часть первая. Раен Риос расхаживал по комнате. «Ах ты, гадина! Стерва, дрянь, самка собаки!» Он и похуже ругался, и вслух, и мебель пенал, и причины у него были серьезные. Каэтана Кордова. Вот имя всех причин, и первопричины, и последствий. А то нет. Когда через несколько дней после встреч с милой и услужливой девушкой у тебя начинает кое-что припекать, понимаешь, что тебя... Хм, наградили срамными болезнями. Теперь лечить надо. А кто виноват? Не-не. Лично Райан Риас ни при чем. Это не он собирался сделать предложение Каэтане. Не он собирался на всякий случай опоить девушку афродизиаком. Не он. А даже если и он, ей сложно было принять предложение руки и сердца. До этой бледной моли, отродясь, такое не снилось. Какие у нее перспективы? Выдаст папаша замуж за какого-нибудь дурака и сиди в поместье, сопливых детишек рожай. А тут он. Понимать же надо разницу. Красивый мужчина в самом расцвете сил и возможностей. Умный, благородный. и дети бы у него получились несопливые. Вот. А Каэтана — стерва, да и только. Ничего, он отомстит. Он страшно отомстит. Подожди, дрянь такая. Ты у меня поплатишься. Ты у меня кровавыми слезами умоешься. Ты забудешь, как морду кривить. Ты на коленях умолять будешь, чтобы я тебе разрешил хотя бы приблизиться. Замуж? Да ты о месте моей любовницы, как о милости, умолять будешь. Я... я такое с тобой сделаю. Только вот надо снова в Сан-Эрмо доехать, подлечиться. Не в академии же такое показывать. Вылечат и здесь. Но спасения от шуточек не будет, да и слухи пойдут, шепотки. Нет-нет, только Сан-Эрмо. А уж потом... От мрачных мыслей Раэна отвлек стук в дверь. Он открыл ее и расплылся в улыбке. «Эсса? Какими судьбами?» «Поговорить». «Проходите. Я вас внимательно слушаю». «Эсса Каэтана Кордова». Раэн Риас напрягся. «Эсса? Вы хотите ей отомстить?» «Хочу». «А вы...» «А я просто ненавижу эту заносчивую дрянь», — почти прошипела женщина. «Мерзкая тварь!» «Полностью с вами согласен», — поддакнул Райан Риос. «Тогда вы поможете мне? У меня есть замечательный план. Я вас слушаю, Эсса. Может, выпить? Да, пожалуй». Райан Риас кивнул и повернулся к шкафчику с напитками. А потом ему вдруг стало очень холодно. Словно к спине кусок льда приложили или сосульку воткнули. И свет кто-то выключил. И... Потом все закончилось. Убийца с отвращением посмотрела на тело у своих ног. Потыкала его туфелькой. Труп, как ему и положено, поддавался плохо. и отчаянно вонял. В момент смерти происходит опорожнение кишечника. Да сдох он, что она трупов не видела. И видела, и ударила удачно, и вообще. Туда, сволочи, и дорога. И подальше, подальше. Эсса не соврала. У нее был план местика и Тани Кордови. Только вот живой Райан Риос в нем не предусматривался. А дохлый... Он сейчас будет весьма и весьма полезен». Убийца усмехнулась, поставила на полке несколько мелочей, сунула кое-что в шкаф, забрала кинжал и вышла вон из домика. «Ты поплатишься, дрянь!» Часть вторая. Хасан Шахин оценивающим взглядом рассматривал Академию. Плох, конечно». Очень плохо, что нельзя подплыть на корабле с моря, набрать на берегу симпатичных девушек и уйти обратно. Но драконы и драконарии... Конечно, драконы не вмешиваются в человеческие дела, но в данном случае происходит вторжение на территорию Академии. Тут рядом их гнездо, детеныши, Тут санторинцев просто в лепешку раскатают. Надо ловить Ассу Кордова за пределами территории. К примеру, на ярмарке. Да, возможно, уже дней через десять. Торопиться тут нельзя. Надо разведать обстановку. Но и тянуть не будем. Скоро, уже очень скоро. Великий будет доволен. Часть третья. Хавьер Теальего устроился в кресле напротив друга и глотнул Эля. Распишем партию. Распишем. Хорошая штука, преферанс. И отвлекает замечательно. И дает возможность не думать о девушке с глазами цвета грозового неба. У него и права-то нет о ней думать. А он... Дурак старый. Сварто попросить, пусть ему хвостом по голове постучит. Нашел на кого заглядываться. Нет уж. Выбрал в свое время попробовать замахнуться на титул. Живи теперь с Магали. Терпи её крики, истерики, скандалы. Смотри в лицо, которое давно возненавидел. Слушай противный голос, похожий на чаячьи крики над падалью. Наслаждайся. Кто тебе запретит? Будь счастлив. Довольствуйся тем, что у тебя есть, и не смей замахиваться на большее. Даже мечтать об этом большем не надо. Нет у тебя такого права. Ты выбрал... и живи со своим выбором, сколько тебе осталось. Вы с тоски на луну, скули от боли. Утешайся другим. Утешайся, у тебя дочь и внучка, и внуки еще будут хорошо. И есть шанс получить титул, тоже хорошо. Радуйся за нее. У Каэтаны есть еще возможность быть счастливой. Выйти замуж, создать семью — Главное, чтобы какой-нибудь идиот вроде Лиеза не попался. А то запросто. Вряд ли Матиас Лиес сможет понять, какое сокровище эта девушка. Первая девушка, которую выбрала драконица. За столько-то лет. Только вот это не плюс. Это скорее проблемы. И проблем этих будет много. Ничего, он поможет, если что. Обязательно поможет. «Шесть пик!» «Шесть... Что происходит?» Крики отвлекли их Стьяга в самом начале партии. Точнее, виск. Женский, истошный, истеричный. Так не визжат, увидев мышь. Так можно визжать, если эта мышь уже собралась переночевать у тебя на голове, окопалась и привела потомство. Поневоле выглянешь, поинтересуешься. Дверь домика Раэна Риаса была открыта, и визг доносился именно оттуда. «Неудержимый, дикий. Как тут ни сходить, не посмотреть, что случилось?» Мужчины пошли. Визжала служанка, которая принесла Раэну обед. Симпатичная такая служаночка, крепенькая, как наливное яблочко. Явно она не только еду носила. Но сейчас всем было не до того. Потому что Райан Риас лежал посреди комнаты, бесповоротно и безнадежно мертвый. Это Хавьер определил сразу же и кивнул Тьяго. К ректору, пусть бегом сюда, а я пока тут. Тьяго кивнул и почти побежал по дорожке к главному корпусу. Хавьер поймал служаночку и отвесил ей пару оплеух. Да-да, отличный метод приведения женщин в чувство. Всегда работает. Сейчас так вообще идеально. Девица перестала визжать и накрепко прижалась к своему спасителю. «Эс, я, а он, а...» «Молчать!» Дракон и Эсса Хавьера слушались. Девчонка тоже послушалась и заткнулась. Мужчина перехватил ее и вывел из дома. «Вот тут посиди на лавочке. Ты ему обед принесла, да? да?» А он в таком виде. «Да-да». Опять застучали хорошенькие зубки. «Ничего, посиди, вот водички попей. Главное, помолчи». Служанка кивала чуть ли не на каждое слово. Тем временем Хавьер заметил одну нестыковку. Он попросил обед принести, или ты сама? Было такое качество у Раэна Реса. Он слегка скуповат. «Можно попросить слуг принести тебе ужин, но это если ты болеешь или ранен. Тогда тебе тяжело дойти до столовой, и тебе все принесут. А если ты жив-здоров, то и дойди, ничего страшного. Слуги помогут, если хочешь, но за доплату». А Хавьер сомневался, что Риос расщедрится. «Я... мы...» «Ты с ним спала, что ли?» Тонкости у Эса Хавьера было как в драконьем хвосте. Хотя и тот на конце был тоньше. Служанка побурела, но кивнула. С другой стороны, а что такого? Мужчина симпатичный, а еще от него монетки перепадают. И вообще... Почему нет? Она тоже не статуя. Ей тоже надо. Эс. Хавьер в такие тонкости движения и души не вдавался. Он просто это отметил для себя. Так он попросил, или ты сама? — Сама. Эс, меня теперь уволят? Первый шок прошел. Раен, что? Его не вернешь, а за место держаться надо. Так-то. Эс Хавьер махнул рукой. — Никто тебя не уволит. Говори, Раен попросил ужин принести, поняла? И молчи про ваши отношения. А я тоже промолчу. «Эс, благослови вас, Донара и Лилея!» Хавьер только рукой махнул. «А и правда, не портить же девчонки жизнь по таким мелким поводам!» Послышались шаги, по тропинке мчался Эс Чавес в сопровождении Тьяго Ледесмы. Орландо только этого не хватало. Когда примчался Раен Ледесма со своим сообщением, Эс-Чавес забыл про благородство и от души выругался. «Точно? Что я трупов не видел?» Ругательство повторилось. «Пошли посмотрим». При втором рассмотрении лучше не стало. Труп был все такой же. Дохлый. Служанку трое мужчин отправили на кухню со строгим приказом молчать и принялись осматривать тело. Шум поднимать Орланда не хотелось, а так: найти убийцу, сдать его стражи и забыть обо всем. Да, именно так. Это Академия Драконариев. Здесь весь цвет Равена научится. Им такие потрясения и ни к чему. Хорошо еще, пока почти все разъехались, а с теми, кто в академии, можно будет. Не то что договориться. Зачем? Просто аккуратно дезинформировать. Скажем, у Раэна случился сердечный приступ. Но это потом. А пока... Ударили кинжалом в спину. Раз пять или шесть. С душой били, — сказал Хавьер, осмотрев труп. Покойный был невоздержан в своей любви к дамам, — меланхолично заметил Тьяго. Мужчине хватило бы одного-двух ударов, а тут... Я бы сказал, что они нанесены женщиной и не слишком высокой. Посмотрите сами. В ранах мужчины разбирались и неплохо. «Тьяга, ты прав», — согласился Хавьер. «Добегался, крысюк помойный». Кошаком помойного называть не хотелось. Кошек С. Хавьер уважал за пушистость и когтистость. «Определенно добегался». с кем он последнее время встречался. Арланда не ожидал, что Эс-Хавьер замешкается, но потом все же ответит. Со служанками. еще заглядывался на Эссу Кордову. Ты знаешь, было у него желание через постель Весы и пролезть, но та ему дала отворот поворот. Даже так? Сам свидетель. Хавьеру хотелось промолчать об этом, но понимал, что шило в мешке не утаишь. Ездили же они вместе в Сан-Эрмо. Вот. И, надо полагать, будут и другие свидетели, если расспрашивать. Проще не замалчивать некоторые вещи. Точно отказала? Сам видел. Там неприятная история получилась. Ты же знаешь, покойник возбуждающими не брезговал. Как-то Эсса Кордова поняла, что происходит, ну и... Сам он свое снадобье и выпил. Серьезно? «Вполне». Обратно ехал, бесился, как не знаю кто. «Значит, затаил обиду». «Да уж не сомневаюсь. Давай посмотрим, может, у него есть кто-то, кому он ради Эсса отставку дал». Мужчины дружно принялись перекапывать письменный стол. Связочку писем и искать не пришлось. Лежала в верхнем ящике стола, перевязанная розовой ленточкой. Надушенная такая. Орландо без размышлений потянул первое письмо из связки. И уже через 10 минут мужчины удивленно переглядывались. «Что за...» Судя по подписи, письма были написаны Эссой Кордовой. Каэтана признавалась в любви, умоляла прийти на свидание, Желала все объяснить, потом угрожала. Обычный набор влюблённой дуры. В ванной комнате щетка с каштановыми волосами в щетине. На пороге носовой платок с инициалами К.К. Улики? Да, безусловно. Но не для этих троих мужчин. Для Орланда Чавиза, может, и хватило бы, но для Хавьера, для Тьяго... Подделка. Меланхолично изрек математик. «Дешевая и бездарная». Орландо покосился на него. «Ладно, если бы такое изрек Хавьер, тут понятно». «Али Десма?» «Почему подделка?» «Я сейчас принесу из своего домика то, что писала для меня Эсса Кордова, и прошу вас сохранить это в секрете», — отмахнулся ученый. «Слово», — кивнул Хавьер. Слово согласился Орландо. Не то, чтобы он был настроен за или против Эссы Кордовы. Скорее хотел разобраться. Ну и... Ладно уж. Мариса Лиес с благодарностью отзывалась о своей подруге. И не только с благодарностью. Она говорила, что Каэтана помогла Эссу Перезу. И Науэль, кстати, ее хвалил. «Всяко бывает». и самые умные бабы на красавчиков ведутся, но что-то Орландо мешало поверить. Если она такая умная, так она бы и стол первым делом проверила. Нет? Скажете, напала, ударила. Опять же, чем? Каэтана Кордова носит с собой кинжал? И снова сомнение. Орландо ее помнил. Типичная серая мышь. Такие не носят с собой оружие. Им просто незачем защищаться. Кому они нужны? Страшилки. На стол легла плотная бумага с зеленоватыми прожилками. Во-первых, Каэтана всегда пишет только на лотосовой бумаге. У нее эти тетради все такие. Это дорого. Но она говорит, что эту бумагу не прорывает пером. И чернила с нее быстро промокнуть можно. Они не сразу впитываются. Во-вторых, Вот образец её почерка. Сравните. Почерк действительно был похож. Но только похож. Различия были видны невооруженным взглядом. Каэтана написала, ровно сражалась, буквы острые, резкие, четкие, без завитушек и красивостей. Тот, кто подделывался под Эссу Кордова, явно видел ее руку. Но и только. Тут вот завитушка, здесь смягчили строчку. Нет, это точно не Каэтана. И бумага розовая. Тонкая, изящная бумага для любовных записочек. К тому же Каэтана никогда не пользуется духами, заметил Эс-Хавьер. Терпеть не может, согласился Тьяго. А тут записки аж воняют розой. Их, наверное, розовым маслом обработали. Это не довод. Могла я опрыскать, отмахнулся С. Орландо, и бумагу купить. Но почерк и правда другой. Тяга кивнул. Это не она. И вот еще. Видите эту строчку? Я бедна, и мой отец не богат, но у меня есть главное моя душа и сердце, процитировал Орландо. И что? Я знаю, что Эса Кордова не богата, Тьяга хмыкнул. «Если бы она захотела, она таких ресов десяток купит». Мужчины посмотрели на Тьяга с удивлением. Математик махнул рукой. «Я слово дал не рассказывать, но если дойдет до короля, прилюдно поклянусь. Каэтана Кордова по-приданному может и на принца рассчитывать. Просто поверьте мне на слово». Мужчины переглянулись, но решили поверить. Тогда картина получалась совсем другая. Одно дело — нищая девчонка, которой ничего лучше полукровного эссе и не светит. Другое — богатое и с приданным. И если она таких, как Риас, перебирать может... «Подставили?» — предположил Хавьер. «Но кто?» «Предлагаю запереть дом и наведаться к Эсси Кордове. Поинтересоваться, кто ее настолько не любит. Заодно посмотреть и понюхать», — предложил Орландо. Выбора у него не было. Одно дело — вызвать власти и сдать им убийцу. Второе — разрешить стражникам ходить в академии, расспрашивать или того хуже, если никого не найдут. Получается, убийца в академии? Не-не, такое допускать никак нельзя. Значит, кэсси кордове.